Глава восьмая. Светлейший прожигал меня насквозь желтым взглядом и шептал себе под нос что-то невнятное. Я же чувствовала себя пойманной в клетку редкой зверушкой. В страхе пятилась назад и прокручивала браслет на руке в никчемной попытке его снять. Происходящее меня пугало, ведь дед выглядел безумцем. А когда потянул ко мне морщинистые руки, Я и вовсе прижала спиной к стене и запротестовала. Прошу, объясните, что за магия такая. Никакого дара во мне никогда не было. На своем веку я знал лишь одного мага, обладающего даром преображения, и то был советник ныне правящего императора Игнура Третьего. Я мисс худ и намерец, утверждающий, что попал в тело мага из мира под названием «Земля». У меня от шока на миг потемнело в глазах, но на ногах я удержалась. Просто дара речи немножко лишилась. Хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и мычала. То был великий маг-архитектор, изменил столицу до неузнаваемости. Я лично видел, как его проекты преображались в великолепное здание. «Дар высшего уровня». «Архитектор?» Наконец сумела связать буквы в слово. «Мой дедушка был архитектором». Помчались мысли вскачь. Дедушку Лёшу я совсем не помнила. Он умер, когда мне было всего два года. Видела его только на старых снимках, но мама много о нем рассказывала. Говорила, это он дал мне имя Аглая. «А как его звали в другом мире?» Забилось мое сердце в груди. Подстрелянной птицей. Алексей Власов». Ударила обухом по голове, и ноги не выдержали. Я стекла по стеночке на пол и уставилась на дракона во все глаза. «Я Аглая Власова. Умерла в своем мире недавно, в возрасте тридцати лет, и попала в тело пожилой Ореллы Бьорк. зашептала пересохшими губами и задрожала. Старик не побрезговал опуститься на пол рядом со мной. «А потом я встретилась с Сицилию, которая подарила мне браслеты». «Эту историю я уже слышал», — снисходительно улыбнулся Светлейший. «Я могу увидеть Ямиса», — засосала подложечка от чувств, что били через край. «К сожалению, Ямиса с нами больше нет. Его отравили недруги императора». Стоило мне это услышать, как по щекам невольно покатились слезы. Как так получилось, что я не встретилась с родным дедушкой даже в своем втором воплощении? Где теперь его душа? Почему Власовы после смерти попадают именно в мир драконов? И почему у нас одинаковый дар, которого я совсем в себе не чувствую? «Не плачь, дитя, пустое это!» Похлопал меня дракон по плечу. «Ты теперь нашему роду принадлежишь». Обраслет Сицилия смогла с себя снять только потому, что передала его настоящей истиной для золотого рода Гилмор. «Ты видела, как драконий камень лучисто загорелся от соприкосновения с магической чашей гнезда?» Я закивала, но мысли рассыпались. Я никак не могла связать события в одну стройную цепочку. В голове какая-то каша». Это значит, что ты можешь стать истинной парой для любого из золотых драконов нашего рода. Вот Торган с Агастой – истинная пара, поэтому их ветвь рода будет самая сильная после рождения ребенка. Это большое счастье для всего гнезда и великая редкость. Но теперь у нас появилась еще одна истинная пара. Великий дракон благословил ваш брак с Сазаром в храме, И осталось его только консумировать, чтобы закрепить истинную связь. «Что?» Побелела я окончательно. «Да какая из меня истинная? Побойтесь Бога, вы ошиблись!» Понесло меня по кочкам. Не могла я больше сдерживать эмоции. Не успела еще поэтапно осознать каждую из новостей, а меня уже в койку бросают к этому гаду крылатому. «Вы не видите, в какое тело я попала? Какие дети? Издеваетесь?» И поднялась на ноги, чтобы подойти поближе к выходу. «Аглая!» Для меня стало шоком услышать свое настоящее имя из чьих-то уст в этом мире. Приросла к полу и застыла, наблюдая за тем, как старик поднимается с пола и подходит ко мне вплотную. «Я помогу тебе занять достойное место в нашем гнезде, несмотря ни на что», – шепнул он с хитринкой в голосе. «Мы никому не скажем о твоем иномирном происхождении и истинности», – подмигнул старый негодник. «Пусть все думают, что ты обладаешь обычной бытовой магией. А ведь даже ее надо раскрыть вместе силы. Дар дремлет у тебя внутри». И мне ужасно любопытно, как именно проявится магия преображения у внучки величайшего мага Империи. «Боже, какое еще место силы!» Взмолилась я вепрям и замотала головой до головокружения. «Скоро ты все узнаешь, дитя!» Лучезарно улыбнулся дедулька и указал на дверь. «А сейчас я снова соберу совет, на котором ты будешь присутствовать наравне с другими в качестве законной супруги Сазара». «А как же Сицилия?» Вспомнила я о девушке, которая втянула меня в эту дикую конетель. Я, конечно, прекрасно понимаю ее обиду на женишка, но мне это за что прилетело? «Не думай об этом. Решим и этот вопрос», — заверил керсар и, наконец, выпустил меня из мрачной магической комнаты. Я уселась в одно из кресел за овальным столом, а главный дракон позвал своих драконят. Великолепная семерка рассаживалась за столом с осторожностью. Свекровь с сынишкой тут же отсели от меня подальше, чураясь, как от прокаженной. Остальные надменно покосились, и только Миара с Хроном не побрезговали сесть со мной рядом». Дядюшка Хрон нашел мою руку под столом и утешительно сжал ладонь. Все хорошо?» — шепнул. «Да». Сжала я его руку в ответ, и дракон отстранился, устремив взгляд на светлейшего. «На правах главы Золотого Гнезда Гилмар, заявляю, что брак между арелой и Сазаром расторгнут не будет». Сходу выпалил старикашка, чем убил наповал повал красотку Вакири. Она подскочила с места и заверещала. «Брак не консумирован. Его можно расторгнуть с помощью ритуала. Я не позволю издеваться над сыном». «Сядь!» – прикрикнул Кирсар, и глаза его яростно блеснули. Я невольно сжалась в страхе. Как хорошо, что не ощутила на своей шкуре гнев главы драконьего рода. А ведь могла. «Никто не смеет идти наперекор моему решению. Орелла сейчас же отправится в дом мужа и расположится в супружеских покоях. Это не обсуждается», — сказал, как отрезал, но моя смелая свекровь не сдавалась. «По-вашему, эта старуха Орелла родит мне внуков?» — тыкнула в меня пальцем. Зазвенела тишина над столом. «А вопрос ведь резоный, как ни крути». Какие уж роды в моем возрасте. И если я хоть немного понимала, почему кирсар хочет привязать к своему роду истинную с редким даром, то никто из родственников ни сном, ни духом. А старик и не собирался ничего никому объяснять. Хитрец. Сазар нарушил слово золотого дракона, опозорив гнездо. Изменил невесте, вел себя недостойно. Пусть возьмет на себя ответственность за жену, «И разделить с ней ложа. Если этого не случится в ближайшие дни, консумация будет проходить в присутствии всего совета». Ох, oh, е! Yeah. И она это не подписывалась. Старик вогнал меня в краску и заставила опустить взгляд в пол, как маленькую нашкодившую девочку. Стало дико стыдно, когда представила картину Саития с блондином в присутствии семерки драконов. Кошмар! «Может, надо улепетывать подальше от безумной семейки, пока ветер без камней?» Вакири вся побагровела, но села обратно, ничего не ответив. А Сазар, сидящий напротив, посмотрел на меня с отвращением, гневно раздувая ноздри. Желваки на его идеально четких скулах заходили. «Я исполню свой долг, светлейший!» Устрашающе прорычал Сазар, и у меня сердце в пятки ухнуло. «Это что же, мне сейчас придется идти с ним в покое, и...» Я вцепилась в руку Хрона под столом и посмотрела на дракона жалобным взглядом, но он лишь понимающе вздохнул и пожал плечами, давая понять, что ничем мне помочь не может. «Совет окончен», — подытожил Светлейший и жестом приказал всем выметаться.